нее поминутно вырывались громкие возгласы удивления, восхищения, пока мы ехали по бульвару Капуцинов и, наконец, остановились у отеля. Даже Родрик, очень любивший Париж, не спал, с удовольствием глядя на сестру. «Самое лучшее, что мы можем сегодня сделать, — сказал он, — это вкусно пообедать в одном из лучших ресторанов. «А в деле гастрономии я знаток, и вы, надеюсь, предоставите мне заказать обед на четверых?» «Будьте добры заказать только для двоих, милейший», — проговорил в Холь. «Мистер Марк Стронг был столь любезен, что соблаговолел согласиться отобедать сегодня со мной, причем по свойственному ему великодушию взялся оплатить этот обед». О чем имею честь доложить вам, правда, я говорю, мистер Марк, обратился он ко мне. Я подтвердил его слова. Я действительно обещал быть сегодня вечером с мистером Холлем у одного из его друзей. И потому вам сегодня придется пообедать вдвоем с Мэри, а затем... «Тебе ничто не помешает лечь спать или же пойти со мной купить ей какие-нибудь мелочи?» «Да-да», — радостно воскликнула девушка, — «это будет прелестно, милый Родрик». Ну, «Я ничего не имею против, чтобы пойти и накупить тебе тысячу бездушек», — пробурчал родик «Но желал бы, Марк, чтобы ты не расставался с нами в первый же день» нашего приезда в Париж. Господа, не может ли кто из вас сказать мне точное время, английский или французское, безразлично. Мои часы до того взволнованы тем положением, в каком они находятся, что опаздывают на 14 часов, прервал нас Холли. Я сказал ему, что теперь 10 минут восьмого. 10 минут восьмого?» — воскликнул он. «По полдюжины русских князей, не говоря уже об английском рыцаре, ожидают нас к восьми часам. Я не успею даже переменить свой туалет. Не может ли кто-нибудь одолжить расческу?» Так он болтал в то время, как мы поднимались по лестнице гостиницы и вплоть до того самого момента, когда мы с ним очтились одни в моей комнате, куда он последовал за мной. Живо вскричал он, доставая какие-то предметы из своей шляпной картонки. Очки, парик, до да десяток редкостных вещиц для продажи, вот и все, он Ну, похож я теперь на торговца-старевщика мистер Марка. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Такого полного поразительного перевоплощения при помощи столь несложных способлений. Никто не мог бы признать в этом подслеповатом, сгорбленном, сутловатом еврее, трясущемся от корысколюбия и жалкой трусости, моего сумасбродного приятеля Мартина Холля. Вся манера держаться, походка, малейшие жесты — все это было верхом сценического искусства. Но он не дал мне времени распространяться на эту тему, не даже спросить его, к чему было нужно подобное превращение. «Тут минут пять ходьбы, а теперь скоро 8 так что пора. Идемте», — сказал он и вышел из комнаты. Мы спустились с лестницы, вышли на улицу, потом, пройдя по бульвару Гауссман, свернули на улицу Жубер и вдруг совершенно неожиданно очутились, на большом переулке, выходившем в какой-то узкий проулок. Ну цели скороговоркой пробормотал Холь. здесь на третьем этаже помните, чтобы мой человек, который носит за мной вот эту шкатулку и первое условение раскрва рта, будьте немы, как рыба, Что бы вы не увидели, что вы не услышали, не то вы рискуете получить нож в бок, как и я. Вы не мой. Единственный звук ваш — это им... И ничего больше, помните? Хорошо, хорошо. Но если мы идем в такую трущобу,